Очутившись с переулки, Мэтт сразу стремился было на улицу, но Том поймал его за руку. «Не так быстро, пока не решим, что мы делаем». Том, как сумел, опустил оконную раму и повернулся, изучая взглядом переулок. ранд проследил за взглядом Тома, не считая полудюжины дождевых бочек, выставленных возле гостиницы из следующего здания лавки портного, переулок оставался пуст, плотного утоптанная земля была сухой и пыльной. «Зачем вы это делаете?» — спросил вновь Мэтт. «Вы бы целее были, если бросили нас! Зачем вы остались с нами?» Том посмотрел на него долгим взглядом. «У меня был племянник, Кавайн», — устало сказал он, движением плеч сбрасывая плащ. Отвечая мне, стрельц ложил свои каскадки одеял в кучу, сверху осторожно поставил футилляры с инструментами. Единственный сын моего брата, мой единственный родственник, он попал в беду с Айседай, а я оказался слишком занят другими делами. Я не знал, как поступить, а когда в конце концов попробовал что-то предпринять, было уже поздно. Несколькими годами позже Авайн умер. Можно сказать, что Айседай убили его. Он выпрямился, не глядя на ребят. Голос его был по-прежнему ровным, но ран заметил блеснувшие на глазах Тома слезы, когда тот отвернулся. «Если мне удастся удержать вас обоих подальше от Тарвалона, то я, может, перестану тосковать по авайну. Ждите меня здесь». По-прежнему, не взглянув в глаза ребятам, он торопливо зашагал к выходу из переулка, замедлил шаг в его конце. Бросив быстрый взгляд по сторонам, министрель небрежно, словно бы прогуливаясь, вышел на улицу и скрылся из виду.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 — Свет, Рант, разве тебе все это не действует на нервы? ран засмеялся. Быстрый лающий смешок где-то в горле. — Я слишком испуган, чтобы нервничать. — Как по-двоему. Что седой сделали с его племянником? — Не знаю, — стревожно сказал Рант. Для мужчины ему была известна только одна возможная беда, которая связана с оседай. — Наверное, не то, что с нами. — Да...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 Затем в переулок свернул человек, высокий мужчина, капюшон плаща надвинут, скрывая лицо, и плащ его на фоне светлой улицы был чарен, как ночь. Ранд с трудом поднялся на ноги, обхватив рукой рукоять темного меча до ломоты в суставах пальцев. Во рту у него пересохло. Мэтт, пригнувшись, встал рядом с другом и сунул руку под плащ. Человек подходил к ним все ближе, и горло Ранды сжимало все сильнее с каждым его шагом. Вдруг мужчина остановился и откинул капюшон. Ноги уранда подкосились. Это был Том. «Ну, если вы меня не узнали», — выхмыльнулся министрель, «то, наверное, это вполне пригодная маскировка для похода мимо стражников в ворот».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 Мэтт по-прежнему держал руку под плащом и таким взглядом буравил спину Тома, будто подумывал воспользоваться спрятанным кинжалом. Том окинул юношей взглядом, затем посмотрел на них пристальней. Не время норов проявлять. Свой старый плащ подкладкой наружу, чтобы спрятались лоскутные заплаты, он ловко завернул футляры с инструментами. Отсюда мы пойдем по одному, но так, чтобы видеть друг друга, не ближе. Не нужно выделяться так-то вот.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 но когда он повернул голову обратно, взор его наткнулся на мурдрала который уже пересек полплощади и направлялся к переулку. Откуда появился исчезающий, Ранты гадать не стал. А тот шагал к ним с неторопливой неумолимостью, хищник, двигающийся к своей жертве, застывший перед его взглядом. Люди расступались перед облаченной в черной фигурой, стараясь не смотреть на нее.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 и сорвался. Он словно через силу произносил слова «Испепели тебя свет, не смотри ему в лицо!» ранд с трудом отвел глаза в сторону. Юноша чуть не застонал, будто оторвал пиявку от лица. Но даже уткнувшись взглядом в камне площади, он по-прежнему видел, как приближается Мурдорал. Точно играющий с мышами кот, который забавляется, глядя на их тщетные попытки спастись, а потом, в конце концов, замкнуться, щелкнув острыми зубами безжалостной челюсти расстояние между исчезающим и его целью сократилось двое мы что так просто и будем здесь стоять промямлил ранд нам нужно бежать удержать отсюда но сам даже шага сделать не мог мэт наконец то вытащил кинжал с рубином в рукояти сжимая его в дрожащей рукой губы его раздвинулись обнажив оскаленные зубы из искаженного страха рта увырвалось рычание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 «Просто запомните!» «Я... я не понимаю», — сказал ранд Мордорал был теперь не более чем в двадцати шагах. Ноги у юноши будто свинцом налились. «Просто запомни!» — рякнул Том. «Благословение, королева и все! Бегите!» Он подтолкнул парней, каждого хлопнув по плечу рукой, чтобы те могли сделать хоть шаг. И Рант не на спотыкающихся ногах побежал. Сбоку мэт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 Но не за ребятами, а к Мурдраалу. Его руки широко взметнулись в стороны, словно он давал представление, в руках блеснули кинжалы. Рант остановился, но Мэд потащил его дальше. Исчезающего будто громом поразило. Неторопливая поступь сбилась, он запнулся. Его рука потянулась к эфесу черного меча, висящего на боку. Но длинные ноги министреля куда быстрее преодолели разделявшие их расстояние.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 Они налетали друг на друга, а упавших, не успевших подняться на ноги, топтали бегущие следом. Беломостин сколохнулась, засуетилась, словно развороченный муравейник. Когда Ранд и Мэтт с трудом пробились к воротам, Ранд вдруг вспомнил замечание Тома о его росте. Не замедляя бега он пригнулся настолько, насколько смог, и так, чтобы никто, глядь со стороны, не заметил, что он сутулится. Однако сами ворота...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 Мэтт смотрел на него снизу вверх, с сузившимися настороженными глазами. «Пошли!» – сказал Ранд и двинулся по дороге в сторону Кимрина. Он услышал бормотание мэта и через мгновение тот догнал Ранта. Они брели по пыльной дороге, понурив головы и не разговаривая. Ветер закружил полевые смерчики, которые быстро-быстро перебегали дорогу. Несколько раз Ранд оглядывался, но дорога позади все время оставалась пустой.